Глава 20. Я снял рюкзак, порылся в нём в поисках бутылки Эвиан. Вода согрелась, но всё равно осталась такой вкусной. Вода в пластиковой бутылке не была Эвиан. Я набрал её из-под крана на кухне. Если вы готовы платить высокую цену за бутилированную воду, почему бы вам не заплатить больше за пластиковый пакет со свежим воздухом с Калистых гор, если он когда-нибудь появится в продаже?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 с чёткими инструкциями, что потратить эти деньги надо бы на бездомных пӯделей. Допив Эвиан из-под крана, я засунул пустую бутылку в рюкзак, а потом оросил небольшой участок пустыни одовским лучшим. Я подозревал, что приближаюсь к цели, а теперь мне ещё назвали крайний срок закат солнца. Но прежде чем преодолеть последний участок пути, мне требовалось узнать, как обстоят дела в реальном мире.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 Но по голосу не чувствуется, что вы расслаблены, как корова. Я ощущаю не коровье расслабление, коровью тупость. Никаких нидочек к Саймону? Саймонта мы нашли. Он в тюрьме в Санта-Барбаре. Быстрая работа. Более быстрая, чем ты думаешь. Его арестовали 2 дня тому назад за драку в баре. Ещё он ударил и полицейского, за это сам в собственной сидит. 2 дня тому назад, значит? Значит, всё обстоит совсем не так, как мы думали. Саймон не убивал доктора Джессопа, хотя по его словам рад, что доктора убил кто-то ещё. Может, наёмный киллер? Чиф Портер невесело рассмеялся. А с сиде в такой срок Саймон смог получить только работу уборщика от хожих мест. Он снимает комнату. Некоторые люди готовы убить из-за 1000 баксов, заметил я. Готовы, но единственное, что они получат от Саймона, так это вычищенную выгребную яму. Пустыня вдруг задышала. Заколыхали, зашелестели кусты, но тут же всё стихло, воздух вновь застыл. Посмотрев на север, на далёкие грозовые облака, я спросил: "А как там белый фургон? Украден? Отпечатков пальцев нет? Другие зацепки? Никаких, если только эксперты округа не найдут щули бы ДНК или другие улики в доме Джессопа. Что у тебя, сынок?" Я оглядел окружающую меня пустыню, я за городом. С магнетизмом всё в порядке. Я скорее солгал бы ему, чем себе. Меня тянет, сыр. Тянет куда? Пока не знаю, я ещё в пути. И где ты теперь? Я бы предпочёл не говорить, сыр. Ты собираешься изображать одинокого ковбоя? обеспокоившись, спросил он. Если так кажется наилучшим вариантом. Без тонто и без серебра едва ли это разумно. Подумай как следует, сынок. Иногда лучше полагаться не на голову, а на сердце.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 Я ещё не знаю, сэр. Вроде бы догадываюсь, но предположение слишком уж неопределённое. Далеко на севере, между чёрным небом и серой землёй, повисла пелена дождя. Мне надо идти, добавил я. Если мы что-нибудь найдём насчёт женщины, я тебе позвоню. Нет, лучше бы вам не звонить. Мне нужно держать линию свободной и экономить заряд аккумулятора. Я позвонил, чтобы сказать вам, что в этом замешана женщина. Хотел дать вам отправную точку, если со мной что-то случится. Женщины трой мужщин.